Уже почти стемнело. Его сын стоит на пороге широкой двери, которая ведет во двор. Он невысокий, но крепкий и статный. У него круглое открытое лицо, короткий, круто выступающий треугольником подбородок. Веспасян видит своего сына. Он слышит, как шумит ветер в ветвях дуба, его заросшие волосами уши полны этим ветром. Издали сквозь ветер он слышит звуки труб, так они гремели, когда он в Англии или в Иудее отдавал приказ идти в атаку. У его тита, к сожалению, нет чувства юмора, но зато в его голосе иногда слышится отзвук этих труб. Веспасиан может спокойно дать обожествить себя, спокойно войти в число богов, если Геркулес и не был его предком. Он все же может позволить себе говорить с ним, как мужчина с мужчиной. Они будут подталкивать друг друга в бок. Геркулес рассмеется и опустит свою палицу. Они сядут рядышком и будут рассказывать друг другу анекдоты. 365 помножить на 2000. Туман в его голове вдруг рассеивается, и наступает острая ясность. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи очень просто. Это будет семьсот тридцать тысяч. На круг он истратил на этого Иосифа миллион. Значит, один день посмертной славы обойдется ему меньше, чем в полтора сестерце. Прямо даром. Он испытывает легкость и полную удовлетворенность. Сейчас уже будет пора. Еще немного, еще две минуты, еще одна. Он должен выдержать. Он должен сохранить достоинство ради дуба. Он делает рукой условный знак слабый, едва приметный, но они замечают, они приподнимают его. Не надо. Ему страшно больно. Он чудовищно слаб. Пусть они оставят его на кровати. Но у него нет сил это сказать. Он ведь должен что-то сказать. Но что? Он же знал совершенно точно. Много дней готовился он к своему последнему слову. Они приподнимают его еще выше. Это невыносимо, но у них нет жалости. Снаружи долетает ветер. Становится немного легче. Пусть не жалеют его. Нужна дисциплина. Он хочет умереть стоя. Так он решил. И действительно. Он стоит, или вернее виснет, обхватив за плечи своего сына Тита и своего советчика Клавдия Регина, которые поддерживают его. Он тяжело повисает, клонясь вперед. Он жалостно пыхтит. По твердой коже его лба стекает пот. Капли пота выступили на огромной лысине. Невозможно. Зачем эти мучения? Полуеврей Клавдий Регин решается. Он делает титу знак. Они дают ему опуститься. И вот старик, владыка мира, Так долго и упорно тащивший, ругаясь и остря, Этот мир на своих плечах, опускается на ложе. Огромная тяжесть сваливается с него. Он видит дуб, он ощущает ветер, Ощущает, какое блаженство опускаться, не сопротивляясь. Он лежит на жестком ложе, гордый, счастливый. О, теперь ему не нужно экономить. Он может расточать свое дыхание. Он может позволить себе в последнем слове достойно сообщить Лавкачуригину, какая была его, Веспасиано, самая ловкая сделка. Задыхаясь, с жуткой игривостью шепчет он ему на ухо. А знаете, во что мне обходится один день посмертной славы? Один сестерций, один ас и шесть с половиной унций. Дарм, верно? И лишь после этого, собрав последние силы, с невероятным трудом поворачивая голову от одного к другому, отрывисто произносит. «Цезарь Тит». И вы, господа, скажите сенату и римскому народу, император Веспасиан умер стоя.